Похоже, просто навалили тела в ковш погрузчика, подкатили к забору и выкинули всё наружу. Шесть тел, среди которых мой прыгучий капоэйрист. Он лежал наверху кучи, смотрел на меня немигающим взглядом, а потом вдруг дёрнул нижней челюстью и захрипел. Я тоже дёрнулся и чуть не далбанул лестницей по забору. Зомби чавкал и тянул подбородок, но сам не двигался. И как интересно, он оказался жив. точнее мёртв, но как бы и жив, по-своему, помертвячье. Вероятно, сломанная шея не гарантирует того, что заболевший не обратится, но хотя бы гарантирует, что конечности отнимутся. То, что он ко мне не ползёт, меня всё равно не устраивало. Я достал стамеску, но лезть на кучу не хотелось. Лучше бы он пораньше обратился и уборщиков покусал. А ты я погляжу злопамятной.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 Но похоже, сделал только хуже. В темноте поди разбери, какой из тел всё ещё кусачее. Достал стамеску, задержал дыхание и полез на остатки злавонной горы. И как сколала следорубом, пробил 6 голов. Ударил, подтянулся, ударил, подтянулся. Изгвоздался весь в каком-то дерьме и гнили. Даже на практике, что меня по запаху учуют. Когда добрался до угла, а потом и до запланированной точки перехода, уже не только вонял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 Кроме привычных пьяных подбадривающих дружнов на ринге, ни прожекторов, ничего. Я так и оставил его на стуле, просто придал позу уставшего человека, который решил поспать. Парня в будке я выманил, подошёл к краю крыши и стал тонкой струёй лить пиво из банки. Журчание сработало. Сначала рогонь и возмущённый окрик, потом распахнулась дверь. И появилась разозлённая голова, на которую я и прыгнул, а потом уже добил лежачего. Мне спортивно, но действенно. Затащил тело в будку, собрал оружие и пошёл к калитке. Не пальни, свои. Я открыл дверь, но высовываться не стал. Вадик, не пальни, говорю. Что ты так долго? В проёме появилось чумазое лицо со светящимися белками глаз. Фу!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 вертят фонарями по сторонам, не понимают, что происходит. Есть ли враг? И если есть, то с какой стороны? Достал гранату и, отогнув усики, выдернул чеку. В голове крутилось дурацкое «Е равно МЖ высота метров 12, то на сё задержка на...» Короче, все равно это не оттуда. Секунды полторы-то авось будет лететь. Я отпустил спусковой рычаг, досчитал до двух и метнул гранату вниз. «Всё!» Потихонечку закончилось. Теперь начинаем нормальные танцы. Я не стал смотреть, сработала ли моя формула. Отголосок взрыва застал меня по дороге на другую сторону крыши, и первую реакцию дезертиров я не видел, но то, что было дальше, меня полностью устраивало. Активировал ПНВ на шлеме. Не то, чтобы всё стало как на ладони, да ещё с ярким росчерком фонарей, но понять, что происходит, было можно. Расчёт на минимую атаку с центрального входа.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 Начался этап переговоров, руганий и взаимных обвинений. И, скорее всего, до утра бы так сидели, если бы не Леонидыч, который по-хозяйски разграбил оружейный склад Бомани и притащил ящик с гранатами. Накуражели или от обиды за плен, но МЧСники разошлись, и, давя бандитов гранатами, разворотили пол отеля. Может, и хотел кто-то сдаться, но грохот в купе с языковым барьером свели всю дипломатию на нет.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 Я увидел Астрид. Она улыбалась, что-то даже сказала, но я не расслышал. Она пошла в мою сторону, но на полдороге её перехватили камаджоры, подтащив к ней раненого мужика из арены. Ладно, потом пообщаемся. Надо будет допросить учёных на тему Global Diamond. Должны же они что-то знать про своего работодателя. Или они до часа не тоже были на первом? Видать, батя понравилась роль завхоза. Он обвешался стволами и ходил между людьми, раздавая им новые магазины и забрав пять человек на улицу для отражения притащившихся на шум мертвеков. Вадика я не видел, но слышал из соседней комнаты характерные фыки не в рассказах, как он провёл прошлую ночь. Подъём на пятый этаж дался сложно. Вроде и надо туда, там ниточка, там шанс. Но глубоко внутри царапается мысль, что ничего ты там не найдёшь.